глава шестая. дарья тик так тик так тикали часы на запястье дразнями и стрелками которые как раз сошлись на цифре двенадцать да как новый год встретишь так его и проведешь гласила народная мудрость я встречала новый год в другом странном мире в компании напыщенного индюка маленького дракончика который считал меня своей матерью. Страшно даже представить, что приготовил мне наступивший год. Надеюсь, не местечко в сумасшедшем доме. Зато впервые за три последних года у меня появился отпуск от работы, о котором я так мечтала весь декабрь. Хотела же отправиться куда-нибудь подальше от Москвы. Так вот, теперь я так далеко, что представить страшно. Но ничего. «Безвыходных ситуаций не бывает. Раз этот высокомерный сноб притащил меня сюда, то и назад сможет отправить. А не то я покажу ему, где раки зимуют». «Правда, жаль было малышку-драконицу. Я бы этому выскочке даже горшок с кактусом бы не доверила». «Прибыли, мейстер Рейтры», — громко объявил мужчина, управлявший местным средством передвижения. Пятиколесное необычное устройство, странная форма, отдаленно напоминающая ретромобиль, или, скорее, повозку без упряжки лошадей, со скрипом остановилось. «На выход!» Коротко скомандовал Рейтрай и, распахнув дверцу, вместе с уже проснувшейся драконицей выбрался наружу. Я последовала его примеру и шагнула вперед навстречу холодным порывам ветра и снежному бурану. В сумраке сверкали снежные вихри, норовившие забраться под платье, и серебристо-голубые сугробы, куда ни глянь. Впервые даже обрадовалась пыльному плащу, который хоть немного защищал от холода. В праздничном платье я бы в один миг продрогла до костей. Мобиль, издав скрипящий-шипящий звук, тронулся с места и закрылся за стеной снега, оставляя нас с рейтроем. напротив большого и явно старого здания из серого камня. Значит, это и есть дом юной драконицы? Все же не гнездо на дереве. Уже хорошо. Правда, я всегда представляла, что драконы живут в пещерах, в горах, любят золото и ненавидят гномов. Интересно, здесь выращивали драконов? Или как вообще? Снег слепил. Но я все же разглядела три этажа в этом поместье. Оно выглядело весьма внушительно, напоминая скорее здание музея. Безлюдного и безжизненного. Высокие окна смотрели на улицу темными провалами, парадная лестница была занесена снегом. Дорожки ко входу не прочищены. Фонари вокруг дома погашены. А одно из деревьев, похожее на привычную елку, Завалилась и частично перекрывала вход. И именно к этому входу, пробивая сугробы, уверенно направлялся рейтрой. Увязая по колено в снегу и потеряв обе туфли в первую минуту, я ринулась следом. Хоть дом и казался безжизненным, по крайней мере, внутри не будет снега и ветра. Не хватало еще слечь здесь с гриппом или простудой. Заскрежетал замок. И следом с глухим стуком двустворчатая массивная дверь из дерева распахнулась. Внутри оказалось темно, холодно и сыро. Но Рейтрей щелкнул своей волшебной палочкой, и на стенах вспыхнули небольшие светильники, озаряя все пространство вокруг теплым золотистым светом. И вот перед глазами появился некогда великолепный, богато обставленный, просторный, но сейчас заброшенный холл. Сразу стало ясно, что здесь давно никто не живет. С высокого потолка свисали белесые ниточки паутины с толстыми черными пауками. По деревянному полу перекатывались клубы пыли, а по углам блестели маленькие глазки, и слышался встревоженный красинный писк. Драконица оживилась, чихнула, и высунула голову из корлупок, принюхиваясь. «Ну и местечко. Грязь, холод и антисанитария!» пробормотала я, пританцовывая босыми ногами по полу. «То, что нужно для растущего маленького дракончика. Может, я ее к себе домой заберу, раз уж у нас связь? У меня хоть не поместье, но тепло, сухо и чисто». «Это исключено». Рейтрейк коротко мотнул головой, а затем направился в сторону одной из распахнутых дверей. «Даже не думайте о похищении драконицы и о побеге. Я вас везде найду». «Итак, начнем сначала. Как к вам попало яйцо? Когда вы его увидели? Кто вам его передал? В какой момент оно треснуло?» Но прежде чем я успела ответить, Драконица издала хищный рык, а в следующее мгновение сорвалась с насиженного места и рванула в ближайший угол. Оттуда тут же раздался виск, писк и скрежет лапок. Мелькнул толстый лысый крысиный хвост, за которым и погналась прыткая новорожденная. «Не трогай крысу, она же может быть заразной! Фу! Плохая драконица! Выплюнь!» На пару с Рейтроем мы рванулись в крысиный угол, но драконица была мельче и проворнее. Шустра юркнула в одну из крысиных нор, явно радуясь охоте. «Как вы вообще преступников ловите, если одного маленького дракона не можете поймать? Где нам ее теперь искать в этом лабиринте?» «Не вам судить мою работу, проклятое пламя! Это какое-то наказание!» Выругался новоявленный отец, засовывая в дыру руку и пытаясь вытащить драконицу. «Отойдите, я сам с ней справлюсь». Следом Рейтрай выудил из норы несколько визжащих крыс, но драконица улизнула. Молодой папаша своей волшебной палочкой, но толку не было никакого. Появлялись новые крысы, которые тоже проявляли наглость и атаковали Рейтрая. Битва в стене продолжалась, сопровождаемая рыками, писками, визгами, треском и грохотом. И, судя по звукам, клубок из крыс и драконицы, похоже, удалялся куда-то вглубь дома. «Сомневаюсь, что справитесь!» Я хмыкнула и, прислонившись ухом к стене, последовала за звуками. «Казалось, что деревянное покрытие вот-вот треснет и рухнет прямо на меня». Звуки удалялись слишком быстро. Подхватив полы длинного плаща, я зашлёпала вперёд вглубь дома. Крысы, похоже, подозвали подкрепление. И вот уже казалось, что весь дом содрогается от сокота лапок и скрежета коготков. И ещё эти мерзкие серо-розовые хвосты, мельтешащие по углам. Бррр! ну и гадость. «Эй, а ну прекрати немедленно!» «Брось, Бяку, крысы гадкие!» Я постукивала стену, пытаясь дозваться до драконицы. «Иди к, к мамочке, я приготовлю что-нибудь вкусное». Но, похоже, она не очень-то понимала мамочкину речь. Или не хотела понимать. Кто их, этих драконьих детей, разберет? Дома Элиза-то через раз понимала мои слова. В одно ухо влетала, в другое вылетала. Следом и вовсе запахло паленой шерстью. В потемках я различила вывалившийся из ближайшей дыры сизый дым. Похоже, юная драконица решила сделать из крыс шашлык, а заодно спалить свое родовое гнездо. Вот ведь негодница. Два часа от роду, а уже на уши весь дом поставила. Что же дальше будет? В следующее мгновение звуки явно стали громче и четче. Их, кажется, звучали уже за ближайшей дверью. Одним движением распахнув ее, ворвалась, по всей видимости, в гостиную. Мельком в тусклых лучах уличных фонарей, пробивавшихся сквозь раздвинутые шторы на окнах, успела разглядеть буфет, круглый стол, большой камин, рядом с которым разместились пара кресел с высокими спинками. А юная драконица тем временем вихляла над полым юрким фиолетовым волчком, ловко управляясь огнем и обстреливая крыс. И те в ужасе разбегались в разные стороны, ныряли назад в норы, забирались на стол. Негодницу все происходящее, похоже, страшно веселило. С рыком она носилась по комнате, заваливая все на своем пути. Стулья разлетелись в разные стороны, как кегли в боулинге. Пламя уже приплясывало по столу, а драконица оказалась на расстоянии вытянутой руки от меня. «И так, другого шанса может и не быть», — сделала резкий рывок, но не тут-то было. Маленькая разбойница, будто издеваясь, вспорхнула прямиком к потолку и повисла на люстре. Попыталась рвануть дальше, но тут крылья запутались в свисавших хрустальных сосульках. А я говорила, что пора остановиться. Бросилась к люстре и принялась подпрыгивать, чтобы перехватить драконицу. Ну же, иди к мамочке. И вот звон хрусталя, одна из сосулек летит вниз, секунда, и виновница безобразия рухнула прямо мне в руки. Пальцы ухватились за нежную разгоряченную чешую, и я ощутила, как быстро колотится сердце у малышки. Сама испугалась, похоже. Не теряя времени, я перехватила упирающуюся драконицу под живот и прижала к себе. Не бойся, все хорошо, но так больше не надо. Осторожнее. Секунда. Дыхание перехватило. Рывок в сторону. И мы с драконицей полетели к полу, но жестокого удара не последовало. Я рухнула прямиком в объятия Рейтрая, и тут же прямо у нас перед глазами с грохотом, треском и звоном на пол рухнула многострадальная тяжеленная люстра. Нас обдала волной пыли. На мгновение наступила тишина, даже крысы притихли по углам. «Что у вас тут произошло вообще? Вы чуть ее не угробили!» Рейтры не упустил момента меня обвинить, но все же, поддерживая меня под локти, помог подняться. «Каков нахал! Сам шляется непонятно где, а я еще и виновата!» «Но не угробила же! Я ее хотя бы поймала!» Я приняла вертикальное положение и все еще, обнимая драконицу, вывернулась из рук напыщенного индюка. «И вообще, где вы бродите? Вы обещали справиться с ней самостоятельно». «Исправился бы, если бы вы не влезли», процедил индюк. «Отдайте ее мне». «Если прекратите кричать, у нее и так, между прочим, стресс. Она же еще совсем малышка», наклонилась я над негодницей, и провела пальцем между рожек по нежным мягким чешуйкам. Драконица прищурилась и тут же лизнула меня прямо по носу. Ее сердечко перестало биться часто-часто, дыхание выровнялось, и из пасти больше не вырывался дым и огонь. «Такая нежная, милая малышка, и не скажешь, что чуть полдома не разнесла. Ей нужно придумать имя». Я продолжала гладить чешуйки, а драконица, кажется, даже начала засыпать. Нам же нужно ее как-то называть. Например, Ульяна или Екатерина, Катя в сокращении. — У нас нет таких имен. И вообще, вы не можете самовольно дать ей имя, — прервал мои предложения Рейтрой. Нужно смотреть парадословные. Доброй ночи. В коридоре зазвучал высокий женский голосок, а следом зацокали каблучки по полу. Мистер Рейтрай, вы здесь? Мистер Рейтрай, я гувернантка, направленная к вам, мистер Эгромер. В дверном проеме появилась невысокая женщина в темно-синем плаще и шляпке, и ее речь мгновенно оборвалась, а лицо вытягивалось по мере того, как взгляд скользил по разбитым предметам в комнате. а в следующую секунду она воскликнула. «О, первородный дракон! Что у вас здесь произошло?» Уже все в порядке. Юная драконица решила поиграть. Я заговорила первой. «Доброй ночи!» «Вы проходите. Нам точно понадобится ваша помощь!»